Издательство Лайкбук Дженнифер Лин Барнс Ва-Банк Читает Александра Суркова Энтони Моему сообщнику Сейчас и всегда Ты Подсчитать можно всё Сколько волос у неё на голове Сколько слов она тебе сказала, сколько вдохов ей осталось. На самом деле это прекрасно. Числа, девушка, все твои расчеты — то, кем тебе предначертано стать. Глава первая Канун Нового года выпал на воскресенье. Проблем было бы меньше, если бы бабушка не считала «собирай семейство» своё за воскресным столом непреложной заповедью, или если бы дядюшка Рио не назначил себя виночерпием. Вина была в избытке. К моменту, когда мы стали убирать со стола, было вполне ясно, что никто из взрослых поехать домой в ближайшее время будет не в состоянии. Учитывая, что у моего отца было семеро братьев и сестёр, все семейные, Некоторые с детьми на десяток лет старше меня. Взрослых здесь было в избытке. Когда я несла стопку тарелок в кухне, у меня за спиной кипелось десяток или больше споров. и Их почти, но не совсем, заглушали взрывы неистового смеха. Со стороны это выглядело как хаос. Но для профайлера всё было просто. Легко понятно. Объяснимо. Это была семья? Какая именно семья, из каких людей она состояла, это читалось в деталях. В том, как рубашки были заправлены или надеты на выпуск, как звякали столовыми приборами, громко и одновременно бережно. «Кэсси!» — мой двоюродный дедушка блаженно улыбнулся, глядя на меня затуманенным взглядом, когда я вошла в кухню. «Скучаешь по семье, а? Приехала навестить своего старого дядюшку Рио». Все в этом доме считали, что последние шесть месяцев я провела в программе для одарённых детей, которая оплачивала государство, вроде закрытой школы. Отчасти это была правда. Вроде того. Ха! Бабушка неодобрительно хмыкнула в сторону дядюшки Рио, взяла у меня из рук стопку тарелок и переместила их к раковине. «Кэсси вернулась сюда не ради старых дураков, которые слишком много пьют», «И слишком много говорят». Бабушка закатила глаза и открыла кран. «Она приехала повидать бабулю, извиниться за то, что не звонила». Два обвинения в одной реплике. Дядя Рио почти что сохранил мне возмутимость. Я же, как бабушка и рассчитывала, ощутила укол вины и подошла к раковине следом за ней. «Давай», — сказала я, — «всё сделаю». Бабушка хмыкнула, но отодвинулась. Было что-то успокаивающее в том, что она не менялась, оставаясь прежней. Отчасти мать-наседка, отчасти диктатор, который правит своей семьёй с помощью запечённых зити и железной хватки. Зити — разновидность макаронных изделий, распространённая в Южной Италии. Запечённые зити популярны в итало-американской кухне. Но я не прежняя. От этой мысли было не уйти. Я изменилась. У новой Кассандры хопс стало больше шрамов. И метафорических, и буквальных. «Она так сердится, если ты слишком долго не звонишь», — сообщил мне дядя Рио, кивнув на бабушку. «Но, может, ты занята?» Его лицо осветило некая мысль, он пристально всмотрелся в меня. «Сердце едко», — заявил он. «Скольких парней ты от нас скрыла?» «Нет у меня парня». Дядя Рио уже много раз обвинял меня в том, что я не рассказываю ему о своих парнях. Теперь он в первый единственный раз оказался прав. «Ты!» — бабушка показала на дядюшку Рио лопаткой, которая появилась у неё в руке, будто из ниоткуда. «Вон!» Он настороженно взглянул на лопатку, но не уступил. «Вон!» Через три секунды мы с бабушкой остались в кухне одни. Она стояла и разглядывала меня. Её лицо слегка смягчилось. «Парень, который забирал тебя прошлым летом», — сказала она. «Тот с модной машиной». «Он хорошо целуется». «Бабушка!» — воскликнула я. «У меня восемь детей», — сообщила она. «Я разбираюсь в поцелуях». «Нет», — быстро ответила я, сосредоточившись на мытье тарелок и стараясь не слишком задумываться о её словах. «Мы с Майком не... у нас...» «Ах...», — понимающе произнесла бабушка. «Не так уж и хорошо целуется». Она утешительно похлопала меня по плечу. «Он ещё молодой, научится». Этот разговор повергал меня в ужас сразу на нескольких уровнях. Не в последнюю очередь из-за того, что целовалась я не с Майклом. Но если бабушка предпочитает считать, что я так редко звонила домой, потому что погрузилась в любовные страдания, не буду ей мешать. Эту пилюлю было легче проглотить, чем правду. Я погрузилась в мир жертв и мотивов, убийц и трупов. Меня брали в заложники. Дважды. Я по-прежнему просыпалась ночью, вспоминая, как стяжки впиваются в запястья, как в ушах звенит от звука выстрелов. Иногда, закрывая глаза, я видела, как свет играет на окровавленном лезвии ножа. «Тебе нравится эта твоя школа?» Бабушка изо всех сил постаралась, чтобы это прозвучало непринуждённо. Но меня она не обманула. Я прожила с бабушкой со стороны отца пять лет, прежде чем вступила в программу обучения прирождённых. Она хотела, чтобы я была в безопасности, чтобы я была счастлива. Она хотела, чтобы я осталась здесь. «Да», — ответила я ей, — «нравится». Мне не пришлось врать. Впервые в жизни я чувствовала, что нахожусь на своём месте. С другими прирождёнными мне не приходилось делать вид, что я не таким являюсь на самом деле. Да я и не смогла бы, даже если бы хотела. В доме, полном людей, которые видели то, что упускали все остальные, скрывать что-то было невозможно. «Ты хорошо выглядишь», — неохотно признала бабушка. «А теперь, когда я тебя неделю кормила, ещё лучше». Она снова хмыкнула, а потом мягко оттолкнула меня в сторону и взялась за мытьё посуды. «Я дам тебе еды с собой», — заявила она. «Этот парень, который тебя забирал, он слишком худой. Может, начнёт лучше целоваться, если нарастет немного мяса на костях?» Я прыснула. «Что за разговоры о поцелуях?» — послышалось от дверей. Я ожидала увидеть одного из братьев отца, Но вместо этого я увидела его самого. Я замерла. Сейчас он работал за границей, и мы не ожидали его возвращения в ближайшие пару дней. В последний раз я видела его больше года назад. Кэсси. Папа неловко улыбнулся мне. На пару оттенков слабее настоящей улыбки. Я подумала о Майкле. Он бы смог точно прочитать, что означает напряжение на лице отца. Я же была профайлером. Я могла взять набор мелких деталей, вещи, которые человек брал с собой, слова, которые он выбирал, чтобы поздороваться, и соединить их в общую картину. Кто он такой, чего он хочет, как он будет вести себя в той или иной ситуации. Но что именно означает, это не совсем улыбка. Какие эмоции скрывает отец? Испытал ли он вспышку признания или гордости, или хоть каких-то отцовских чувств, когда посмотрел на меня? Этого я не знала. «Кассандра», — с упреком сказала бабушка, — «поздоровайся с папой». Прежде чем я успела что-то сказать, бабушка обняла его и крепко сжала. Она поцеловала его, потом несколько раз стукнула, потом поцеловала снова. «Ты рано вернулся!» Бабушка наконец-то отпустила своего блудного сына. Она посмотрела на него. Наверное, она также смотрела на него, когда он был маленьким мальчиком, который натащил грязи на ковёр. «Почему?» Папа перевёл взгляд на меня. «Мне нужно поговорить с Кэсси». Бабушка прищурилась. «И о чём это тебе нужно поговорить с Кэсси?» Бабушка ткнула его в грудь. «Несколько раз». «Ей нравится в новой школе, и у неё есть парень. Худой такой!» Я едва заметила, что она произнесла это с нажимом. Отец поглощал всё моё внимание. Он выглядел слегка помятым, будто не спал всю ночь. Он избегал смотреть мне в глаза. «Что случилось?» — спросила я. «Ничего», — ответила бабушка голосом шерифа, объявляющего военное положение. «Всё в порядке!» Она повернулась к отцу. «Скажи ей, что всё в порядке!» — приказала она. Папа пересёк комнату и мягко положил руки мне на плечи. «Обычно ты обходишься без таких нежностей». Я мысленно перебрала всё, что знала о нём. Наши отношения, то, каким человеком он был, то, что он вообще оказался здесь. Желудок словно наполнился свинцом, У меня внезапно возникло ощущение, будто я уже знаю, что он скажет. Это знание парализовало меня. Я не могла дышать. Я не могла моргать. Кэсси, — тихо сказал папа, — это насчёт твоей матери.